Глава одиннадцатая Форт Сан-Хосе сдался. Вернее, французы овладели им, но после того, как их артиллерия сравняла стены форта с землёю, и все его защитники погибли один за другим. Иператорским солдатам досталось там лишь множество разорванных на куски трупов до да груды земли и камней, обогрённых кровью. Французы не сумели даже закрепиться в нем, потому что форт Сан-Хосе простреливался с флангов батареями великомучеников и ботанического сада. Они вынуждены были продолжить осадные работы, чтобы в дальнейшем овладеть и этими пунктами. Укрепления, которые мы удержали, были настолько разрушены, что их требовалось отстраивать чуть ли не заново. Поэтому срочно были обнародованы строгие приказы, обязавшие всех жителей Сарагоссы выйти на работы. В прокламации говорилось, что у каждого сарагосца должно быть в одной руке ружье, а в другой — заступ. 12 и 13 января работы велись без передышки. Неприятельский огонь заметно ослабел. Французы получили жестокий урок. Они не отважились больше на рукопашные схватки и, еще раз удостоверившись, что при осаде терпение и настойчивость куда важнее, чем безрассудная смелость, принялись не спеша и со всяческими предосторожностями подводить к Теддепону опроши крытые траншеи, чтобы захватить его без потерь в людях. Нам было необходимо почти заново вывести стены укрепления, точнее говоря, выложить их из мешков землею. Кроме гарнизона редута, этим занимались монахи, каноники, судейские, дети и женщины. Наша артиллерия почти полностью вышла из строя. Ров был засыпан больше, чем наполовину. Кроме того, неприятель держал нас под непрерывным ружейным обстрелом. Так мы провели весь день 13 января, прикрывая восстановительные работы огнем, терпя всяческие лишения и видя, что с каждым часом редеют наши ряды, хотя новые подкрепления и пребывали постоянно, чтобы восполнить значительные потери, понесенные нами. 14 числа. Вражеская артиллерия снова принялась крушить стены из мешков, пробивая в наших укреплениях бреши из фронта, из флангов. Но французы не решались на новый штурм и продолжали рыть траншею с таким расчетом, чтобы ни наша, ни соседние батареи не могли накрыть ее своим огнем. Французские батареи придвинувшиеся почти вплотную к нашей неприступной земляной крепости, неминуемо и очень скоро должны были развеять по ветру непрочный материал, из которого мы соорудили ее стены. В подобных обстоятельствах Тед Депон рано или поздно все равно пришлось бы оставить, потому что он был отдан во власть французских пушек, словно корабль, который несется по воле бушующих океанских волн, Охваченный с флангом, крытыми неприятельскими траншеями и зигзагообразными опрошами, по которым безопасно передвигался хитрый враг, овладевший всеми тайнами военной науки, наш тот депон походил на человека, окруженного со всех сторон целой армией. Исправных орудий у нас не было, а новых мы подвести не могли, потому что стены нашего укрепления не выдержали бы их тяжести. Минировать редут и взорвать его в тот момент, когда в него войдут французы, а также разрушить мост, чтобы избавиться от преследования — вот каков был единственный выход для нас. Так мы и поступили. В ночь с 14 на 15 работы по минированию моста и редута не прекращались ни на минуту, так как на рассвете мы ожидали неприятельскую атаку. Однако ее не последовало — Французы не отважились пойти на приступ, не приняв всех возможных мер предосторожности и безопасности, и поэтому продолжали подводить опроши к самому рву, окружавшему редут. Наш оружейный огонь причинял им, к сожалению, мало вреда. Мы были в отчаянии от своего бессилия и от того, что отчаяние отнюдь не помогало нам обороняться». Это была такая же бесполезная сила, как ярость сумасшедшего в клетке. Мы оторвали доску с надписью «Нерушимая твердыня», решив унести с собой это свидетельство нашего оправданного тщеславия. С наступлением темноты гарнизон покинул Тет депон, оставив там лишь сорок человек, которые должны были защищать его до последней минуты и уничтожать всех, кого можно уничтожить, как выразился наш капитан, иными словами, убить хоть двух-трех французов, если к тому представится случай. Около восьми часов вечера, с башни пина Мы увидели, как отступили эти сорок храбрецов, которые в штыки встретили французов и отважно дрались с ними, медленно отходя к мосту. Мина, заложенная внутри редута, не дала ожидаемого эффекта, зато те, что были подведены под мост, сработали превосходно. Он взлетел на воздух, и Тед Депон оказался отрезанным от нашего берега Уэрвы. Овладев укреплениями Пилары Сан-Хосе, французы захватили плацдарм, нужный им для сооружения третьей линии траншей, и получили возможность держать под огнем весь город. Мы были опечалены, но эта минутная слабость вскоре забылась. На следующий день у нас уже был веселый праздник. Тем, кто вышел из ожесточенного боя, Невредно малость развлечься и погорланить, даже если они не успели похоронить убитых и размещать в домах жителей несметное число раненых. У нас же, слава Богу, хватило рук и на это. Поводом для всеобщего торжества явились неожиданные слухи о том, что на помощь к нам спешат испанские войска, что французы по всему полуострову терпят поражение и прочие выдумки в том же роде. На площади у собора Сео и у арки Магдалины толпился народ, ожидая выхода газеты, и когда ее принесли, ликование охватило сарагосцев, и сердца их преисполнились надеждой. Не знаю, действительно ли до сарагоса дошли такие новости, или их изобрел не в меру сообразительный главный редактор газеты, которым был в то время дон Игнасио Ассо. Как бы там ни было, он черным по белому сообщил нам, что на помощь Сарагосе спешит генерал Рединг 60-тысячным войскам, что маркиз Лосан разгромил супостата на севере Каталонии и вступил со своей армией во Францию, сея повсюду ужас, что герцог Инфантада тоже торопится нам на помощь. Что Блейк и Ла Рамона разбили Наполеона, уничтожив 20 тысяч человек, в том числе Бертье, Нея и Савари, а в Кадис доставлено 16 миллионов дура, присланных англичанами на военные расходы. Ну как, нравится вам такая газета?» Несмотря на всю вздорность подобных новостей, мы с жадностью проглатывали их, и народ всячески выражал свою радость, повсюду звучал колокольный звон, люди бежали по улицам, распевали хоту и предавались многими патриотическим излишествам, которые, тем не менее, были полезны уже тем, что в них мы черпали необходимую нам духовную поддержку». «Не думайте, однако, что, не желая мешать нашему веселью, проклятые французы перестали осыпать нас бомбами. Напротив, словно решив посмеяться над уверениями нашей газеты, они угощали нас все более крупными дозами артиллерийского огня». Побуждаемые острым желанием поиздеваться над врагом, мы побежали к городской стене, где наши полковые оркестры с нарочитым усердием заиграли мотив, знакомый каждому сырогостцу, и многоголосый хор оглушительно грянул. «Сказала святая дева Пилар, что французам служить не станет. Неприятель...» тоже был не прочь пошутить, и устилил обстрел города, за каких-нибудь два часа обрушив на Сарагосу больше снарядов, чем за целый день. Во всем городе не осталось ни одного надежного укрытия, ни пяди земли, ни кровли, которые пощадил бы этот сатанинский огонь. Жители семьями покидали домашние очаги или прятались в подвалах, Многочисленных раненых, размещенных в больших домах, переносили в церкви, под надежными сводами которых они находили себе убежище. Кое-кто из них с трудом, волоча ноги, добирался туда сам, а те, кто покрепче, даже точили на спине свои постели. Большинство их расположилось во храме Пилар. Те, кому не хватило места в центре собора, лежали в алтарях и заполняли омвоны. Отчаявшись, они обращали глаза к Пресвятой Деве, черпая утешение в ее сверкающем взоре, который словно подтверждал, что она французам служить не станет.